Сравните. Mil mil Sir sir Din din Sikka sikha Tinka 3ka Bal bil Syr sir Sir Mil mil Mil mel